И опаснейший прецедент был таким образом успешно установлен. Между тем уже шли приготовления ко второму процессу. 17 апреля 1936 года был арестован Муралов, бывший генеральный инспектор Красной армии. В прошлом он работал в Западной Сибири. 5 и 6 августа 1936 года были захвачены двое бывших троцкистов, работавших в том же районе Богославский и Дрогнис. Оба были видными старыми революционерами, хотя и не из крупнейших. Дрогнис был в молодости сапожником. Активной революционной деятельностью занимался с 15 лет. Шесть лет провел в царской тюрьме был трижды приговорен к смерти. В последний раз из этих трех, когда его раненого взяли в плен белые во время гражданской войны и должны были расстрелять, Дробниса удалось сбежать благодаря чистой случайности. В дальнейшем он дошел в партии до поста секретаря ЦК на Украине. Муралов, человек богатырского сложения, происходил из бедной трудовой семьи. В 1899 году Он стал участником рабочих кружков, а в 1905-м членом партии. Во время Гражданской войны Муралов отличился исключительными подвигами. Богуславский тоже был ветераном и большевистского подполья, и Гражданской войны. По-видимому, тогда же, в начале августа, были арестованы и два гораздо более крупных работника – Сокольников и Серебряков. Вскоре начались их допросы. Первым, уже в августе, стал давать показания Сокольников, хотя в то время его показания еще были неопределенными. А 21 августа на процессе Зиновьева, Каменева и других Вышинский заявил, что дальнейшее расследование начато в отношении Бухарина, Рыкова, Пятакова, Радыка и Угланова. Расследовать должны были и дела Томского – однако он предпочел избежать этого, покончив самоубийством. К 27 августа, через два дня после казни всех осужденных на процессе Зиновьева-Каменева, большинство членов Политбюро вернулось в Москву из отпусков. В Москве собрались Калинин, Ворошилов, Чубать, Каганович, Орджоникидзе, Андреев, Кассиор и Постошев. В последний день августа Вернулся из отпуска и молотов. Не было лишь Микояна и самого Сталина, который продолжал отдыхать в Сочи, где намеревался пробыть еще несколько недель. Однако Ежов, безотлучно находившийся в Москве, несомненно был в постоянном контакте с ним. В течение следующей недели партийное руководство обсуждало дела новых обвиняемых. Наблюдалось, по-видимому, отвращение к происшедшему, потому что дальнейшим репрессиям партийные руководители воспротивились. Ставить под вопрос виновность Зиновьева и Каменева или сам ход, только что закончившегося процесса, было теперь невозможно, ибо Зиновьев, Каменев и другие после их публичных признаний выглядели подлинными предателями. Но с Бухариным и Рыковым дело обстояло иначе. Помимо всего прочего, они были настолько популярны в стране и в партии, насколько Зиновьев и Каменев никогда не были. Очевидно также, что на всех сильно подействовало самоубийство Томского. 10 сентября 1936 года в маленькой заметке на второй странице Правда оповестила, что следствие по обвинению Рыкова и Бухарина прекращено за отсутствием каких-либо свидетельств об их преступной деятельности. Как предполагает Николаевский, это отступление было сделано под давлением некоторых членов Политбюро. Политически это внезапное снятие вины с Бухарина и Рыкова понятно и объяснимо. С юридической же точки зрения оно совершенно фантастично. Ведь обвиняемые на только что закончившемся процессе троцкиско зиновьевского центра были приговорены к смерти на основании собственных показаний